Глава 66. Кенна. Я резко просыпаюсь и сразу вспоминаю о случившемся вчера. Руки на моих плечах. Кто-то пытается меня утопить. Райан мёртв. Затем я спиной чувствую тепло чьего-то тела. «Привет», — шепчет Клемент. Он обнимает меня одной рукой, и подтягивает поближе к себе. Ветер продолжает выть. Брезент над нами бьётся и трепещет. На нас капает вода. Я перекатываюсь на другой бок, чтобы лежать к нему лицом. «У тебя мокрые волосы». Он прижимает ладонь к брезенту над головой. «Палатка течёт». Я не удивлена. Шторм трепал её всю ночь. «Ты вообще спал?» «Да». Пронзительные серые глаза Клемента удерживают мой взгляд, а затем перемещаются к моим губам. Снаружи слышится какой-то шорох. Это заставляет меня напрячься. Клемент садится и начинает одеваться. «Я так не хочу туда выходить». Я хочу оставаться здесь, где тепло и безопасно. У меня голова плохо работает. Климент расстёгивает полу с москитной сеткой. Никуда не ходи без меня. Я выползаю вслед за ним, в его футболке и своих трусах. Микки и Джек уже встали. Ни Скай, ни Виктора не видно. Микки улыбается мне но на её лице беспокойство. Улыбка получается какой-то тревожной. Судя по мешкам у неё и Джека под глазами, они тоже почти не спали. Клеймен ждёт у входа в мою палатку, пока я достаю шорты. Затем мы собираемся под натянутым брезентом. Едим переспелые бананы. Дождь льет со всех сторон. Птицы молчат. Словно протестуют против шторма. Или, возможно, я просто не слышу их из-за ветра. Воздух такой влажный, что мои вещи вскоре становятся промокшими насквозь. Мне холодно. Только когда Клемент сжимает мою руку, я чувствую, как от него исходит тепло. Растёгивается молния на палатке Скай и Виктора. Клеймент крепче сжимает мою руку. Из палатки вылезает Скай. Трёт глаза. «Вы Виктора не видели?» «Нет», — отвечает Клеймент. «Он пошёл кататься?» «Ведь в такой день, как сегодня, это может быть единственной причиной раннего подъёма». «Сейчас посмотрю, все ли доски на месте». Джек бежит к туалету сбоку от которого лежат доски. «Да, его жёлтый нет». «Я иду на пляж», — объявляет Скай. «Подожди», — останавливает её Клемент. «Нам следует пойти всем вместе и держаться всем вместе». Он отпускает мою руку, чтобы потянуть вниз молнию, надетого на него лёгкого дождевика. «Надень его, Кенна». Спасибо, мне и так хорошо. Теперь я вижу другую его сторону. Он снова берёт мою руку в свою. Мы пригибаем головы, потому что дождь продолжает хлистать, и спешим за Скай. Тропинка покрыта густой грязью, пахнет гниющей растительностью. Этот запах заполняет мои лёгкие. Когда мы выходим из-под деревьев, на нас налетает порыв ветра. Туман рассеялся. Я резко вдыхаю, когда вижу, какого размера волны. «Неужели Виктор решил по ним покататься?» — говорит Джек. «Да как тут вообще разгрестись?» Остальные выглядят так же обеспокоенно. Мы прикрываем глаза от дождя и оглядываем океан в поисках маленькой человеческой фигурки но Виктора нигде не видно. Скай трусцой бежит к краю воды. Мокрый песок кажется шероховатым и жёстким под голыми ступнями. Кто-то здесь проходил до нас, и отпечатки ног наполняются морской водой, поверх неё собирается грязная пена, подобно пенке на капучино. Скай вдруг срывается с места и куда-то бежит. Затем я вижу куда. На песке лежит что-то большое и тёмное. Нет. Виктор лежит на спине, недалеко от того места, где мы вчера нашли Райна. Оборванный лишь свернулся на песке. Его серфборда нигде не видно. Скай тянется к нему и падает на колени. Клемент отталкивает её в сторону. Давай я Меня охватывает чувство нереальности происходящего, когда Клемент пытается делать искусственное дыхание. Проходит несколько минут. Клемент встаёт и качает головой. Скай смотрит сверху вниз на безжизненное тело Виктора. Мы все стоим кругом и ошарашенно молчим. Скай поднимает голову и смотрит на нас. У неё на лице шок. И чувство вины тоже. Сколько раз она поддразнивала его, говорила про его трусость. Вероятно, она винит себя за то, что он сегодня пошёл сюда. Я знаю, каково ей сейчас. Я сама была в этом положении. Пока что она не плачет. Скай ещё не до конца поняла, что произошло. Слёзы польются позднее. Я смотрю в одну сторону пляжа, затем в другую. Ищу глазами доску Виктора. При катании на больших волнах верёвки и ремешки, которые крепятся к доске и ноге сёрфера, часто рвутся. Но в мою голову закрадываются сомнения. А судя по взглядам, которыми обмениваются Клемент и Джек, Они думают о том же самом. Ещё один несчастный случай. Это опасное место. Особенно сейчас, с волнами в два человеческих роста. Но на самом ли деле причиной последних трагедий стала природа? Или это кто-то из нас? Кто-то пытался меня утопить. Это единственное, что я знаю точно. Скай легко вскрикивает и тянется к запястью Виктора, его бразильскому напульснику. Скай говорила, что Виктор никогда не оставлял его на руке, если шёл в воду. Так почему же он не снял его сегодня? Он надел его на удачу, как, похоже, предполагает Скай. Или кто-то его разбудил, убил и притащил сюда? Клемент тоже на него смотрит. Я ловлю его взгляд. Он думает о том же, о чём и я? Он показывает рукой на океан. Никто здесь не смог бы разгрестись. Почему он вообще решил попытаться? Джек кивает. Да, для того, чтобы сегодня выйти в залив, нужен гидроцикл. Эй, а вон его доска. Джек бежит по песку, к тому месту, где она прыгает на мелководье и возвращается, неловко неся её перед собой, как ненужный подарок. У меня стучат зубы. Мы все дрожим. «Нужно возвращаться», — говорит Клемент. Скай недолго идёт рядом с нами, затем разворачивается и несётся назад к Виктору тянется к нему. Когда она возвращается к нам, я вижу бразильский напульсник на её запястье. Она идёт молча, поднимает лицо, чтобы на него падал дождь, который начал стихать. Когда мы возвращаемся на поляну, Клемент разрезает пополам оставшиеся мангостины и раздаёт их нам. Нам всем нужен сахар после пережитого шока. Я жую мангостин и представляю деревья, на которых растут эти фрукты, как они качаются на ветру. Я чувствую, как задерживаю дыхание, будто жду, что вот-вот случится что-то ещё. Сейчас я подозреваю их всех, даже Скай. Клемент вручает ей половинку мангостина, но она просто смотрит на фрукт, словно не знает, что с ним делать. Пять печальных друзей скрываются от дождя. Я перевожу взгляд с одного лица на другое. Джек ест фрукт с большим наслаждением. Клемент кажется слишком спокойным и собранным, в то время как Скай... Пережила такое сильное потрясение, что реагирует очень остро. Я задумываюсь Не в шоке ли Микки, глаза которой кажутся странно пустыми. Джек нежно забирает из руки у Скай и подносит его к Йорту. Ешь, меня беспокоит интимность этого жеста. Он не теряет времени начинает к ней подбираться практически сразу же после ухода Виктора. Но Микки, похоже, этого не замечает. Или, возможно, ей плевать. «Нам нужно будет вызвать полицию», — объявляет Климент, после того, как закончится дождь. Меня охватывает паника, когда я вспоминаю, что мы здесь в ловушке. Пока не уйдёт вода, Мы никого не можем вызвать. «Он утонул», — говорит Джек. «Что могут сделать копы? Ты на самом деле хочешь, чтобы они тут ходили и вовсё совали свои носы? Подумай об этом, друг. У нас тут три трупа похоронено, и мы все соучастники, потому что помогали их хоронить». Вчера Джек вёл себя как ребёнок в палатке Микки. Теперь он совсем не кажется ребёнком. Он ведёт себя по-другому. Он берёт на себя командование. Я никогда раньше его таким не видела. Скай в обсуждении не участвует. Она слишком шокирована и ушла в себя. Если она играет, то игра впечатляющая. Она кладёт свой кусок мангостина на барбекю, и уходит под деревья. «Ты куда?» — кричу я, но она не отвечает. Из-за туалета слышится грохот. «Что это?» — спрашивает Джек. «Сёрфборды», — отвечает Клемент. «Мы спешим туда, чтобы посмотреть, что же всё-таки случилось. Верхнюю доску из стопки сдуло на землю. Это борт Клемента». Он поднимает его, а лишь обвивается вокруг моей лодыжки. «Проклятье!» — кричу я, не понимая, как не заметила этого раньше. «Виктор же Гуфи! Он катался правой ногой вперёд, а мы все катаемся левой!» «Неужели?» — хмурится Джек. «Ты уверена?» — спрашивает Микки. «Кенна права». «Объявляет Клемент. Я теперь тоже вспомнил». Они замолкают, понимая, что это означает. Кто-то надел верёвку на ногу Виктору, когда он был мёртв. А для этого могла быть только одна причина.